Через секунду Анж вылезает из машины и идет назад через стоянку. Ветер раздувает его черные с проседью волосы, словно капюшон. «Договаривались, что ты привезешь его сюда к девяти», — замечает Анж. «Мне надо было проголосовать». «Без балды!» «И за кого голосовал Пончик?» «Я предпочел бы не отвечать». «Само собой», — кивает Анж, — «понимаю». Анж обводит взглядом стоянку. Анш, познакомься, это моя подруга Бет. Она машет ему здоровой рукой. Что с глазом? Он указывает головой в сторону своей машины. Рэй постарался, она кивает, а еще руку мне сломал. Мне жаль, он просто зверь, примите мои извинения. А это Клей, мой почтальон. Анш пожимает ему руку. А Дантиста своего-то заодно не прихватил, пончик. Винс улыбается. Одна просьба, Анш, эти деньги у Рэя, они не его, они мои, я хотел купить на них дома, если. Анш поднимает руку. Да ладно, Пончик, ты знаешь, тут я бессилен, теперь это бабки Джона. Анш снова оглядывает стоянку, всматриваясь в шоссе позади, и улицы, ведущие в центр города, трущобы из бурого камня, несколько высоких офисных зданий, все в окружении пологих холмов. Как будто город начали строить, а потом бросили. Неспешно тянутся машины по улицам окраин. Перед рестораном фонарь легко покачивается на ветро. Так это он и есть, тот городишка, куда тебе так не терпелось вернуться. Да, отвечает Винс, я здесь живу. Я себе его не так представлял. Он меньше, не знаю, даже, Анж пожимает плечами. «Просто меньше». Он оглядывается на свою машину, потом снова смотрит на Винса. «Но «Ну, уверен, здесь хорошо». «Ну и мы в расчете, Джон и я?» — спрашивает Винс. «Да». Анж поддергивает поблескивающие слаксы и хочет сказать что-то очень глубокомысленно. Наконец указывает толстым пальцем на Винса. «Ну, бывай». Он идет через стоянку к машине, ветер дергает его за полупальто — Он открывает заднюю дверцу и садится. Они смотрят вслед отъезжающей машине. Минуту тишину нарушает только шум деревьев на ветру. «Так чего? Мне машины не видать, как своих ушей, да, Винс?» Винс даже не поворачивается к Клею. «Не видать». Полдня они лежат на диване. Винс смотрит в потолок, Бет прижимается к его груди, кеннин в подгузнике, толстовке и в тапочках с бубенчиками на носках неуверенно шлепает вокруг журнального столика. То и дело с криком убегает к себе в детскую и каждый раз приносит оттуда какую-нибудь игрушку, чтобы гордо показать Винсу. На этот раз он притащил мягкую лягушку. «Лягушка», — говорит Винс. Кеннин смотрит на нее, бросает на пол, бредет в свою комнату и возвращается с заводным паровозом. «Паровоз», — говорит Винс. Мальчик роняет его и деловито поворачивается, словно какое-то руководство для малышей подсказывает ему, что именно так следует вести себя в присутствии гостя. Футбольный мяч. Они не обсуждают случившееся, не говорят о том, как Винс убедил Анжа приехать в Спакан и выполнить задание самостоятельно, о том, что, скорее всего, ожидает Рея. Они не говорят о потерянных деньгах и о доме, и о том, что происходит сейчас, хотя у Винса такое чувство, что она догадывается. Они по очереди спят и следят за Кейнином, который носится туда-сюда с игрушками, будто проводит свою детскую инвентаризацию. Он останавливается лишь один раз, чтобы потрогать новый беленький гипс-бет. Она сказала врачу в приемном покое скорой помощи, что попала в аварию. Ей, кажется, поверили. Потом они с Винсом поехали в банк и отменили заем. «Вот и ладно», — только и сказала Бет. Они оставили Ленни в его машине около Дикса и анонимно позвонили в полицию из банка. «Крышка», — говорит Винс. Выражение лица Кеннина остается неизменным. Он бросает крышку и, шаркая, удаляется к себе. Винс чувствует Бет. Вес ее тела равномерно распределен от его груди до ступней. Ему приятно ощущать, что вся она касается его всего. Он наблюдает за тем, как при каждом вздохе поднимается и опускается ее спина. Он запускает пальцы в ее волосы и целует ее в макушку. Она трется щекой о его грудь. «Скажи еще раз». «Так», — отзывается он. Я займу денег, мы найдем помещение и откроем ресторан. Я буду официанткой. Его голос затихает до шепота. Ты будешь официанткой, а я директором. Назовем его «корзинка для пикника» и будем подавать еду в таких корзинках. На стенах нарисуем деревья, а вместо столов расстелим на полу одеяло. Будем подавать холодную жареную курицу, бутерброды и большие пироги, и дети будут сновать повсюду, поставим горки и качели. Получится как бы парк, но под крышей». Кеньен приходит с игрушечным мишкой. «Медведь», — говорит ему Винс. «И будем жить в доме», — шепчет Бет. «В большом доме, с крыльцом и решеткой для барбекю. Вы с Кеньеном будете дожидаться меня с работы и пить лимонад из высоких стаканов». Аллен Дюпри вздрагивает, хватая чемодан с ленты транспортера. Фелпс смеется. «Впервые я встречаю полицейского, который поехал в Нью-Йорк и нарвался на ограбление». Дюпри безропотно отдает чемодан Фелпсу. «И что же, он напал на тебя, свалился, как снег на голову, двинул тебе в глаз и сломал пару ребер?» «Вроде того», — отвечает Дюпри. «Только не говори, что не погнался за ним». «Я погнался». Он забрал твой бумажник? Нет. Ну хорошо, хоть так, а то ведь стыдоба какая. Они выходят через двери белого суперсовременного аэропорта к машине Фелпса. Садясь на сиденье, Дюпри постановает от боли. Фелпс выезжает со стоянки, поворачивает на автостраду и спускается по холму Сансет к Спакану. За ними солнце пробивается сквозь тучи, еще немного и закатится за горизонт. Фелпс вводит Дюпри в курс последних происшествий. Преподаватель по ремонту дизелей из муниципального колледжа обнаружен в багажнике собственной машины, а сегодня владелец магазина стерео найден заколотом на сиденье собственной машины около Dix Drive-In. Вместе с дагом, владельцем фотоателье, убитым на прошлой неделе, Получается три трупа за восемь дней. И между ними нет никакой связи, интересуется Дюпри. Не просматривается, отвечает Фелпс. Да ты дыши глубже, парень, всякое бывает. Если бы знать почему. Может, в воде какая гадость завелась. Дюпри смотрит в окно. Фелпс говорит, что Винс Камден не объявлялся с того дня, как зашел к маршалам. Наверное, опять из города уехал. Фелпс... Съезжает с автострады в пригородный район за Южным холмом. Поворачивает на улицу, где живут Дюпри и Дебби. Подъезжает к дому. Свет горит. «Завтра возьмешь выходной?» «Нет», — отзывается Дюпри. «Я выйду на работу». Фелпс выскакивает из машины и пытается достать чемодан Дюпри, но Алан отмахивается и берет его сам. Он уже поднимается на крыльцо, когда Фелпс окликает его. «Кстати, ты молодец!» — вычислил, что Камден входит в программу по защите свидетелей. «Отличная работа, парень!» «А что не поймал его, так не всякого же поймаешь!» «Да», — соглашается Дюпри, не оборачиваясь. Войдя, он утыкается лицом в шею Дебби и повторяет историю о нападении грабителя. Она гладит его по спине, потом идет приготовить ему поесть. Дюпри опускается на стул в столовой, достает листок с номером из бумажника, снимает трубку и набирает номер. Медицинский центр «Дубовая роща». «Здравствуйте, я бы хотел справиться о пациенте, которого привез сегодня утром». «Простите, мы не даем информацию о пациентах». «Прошу вас, я же сам его доставил, просто хочу знать, у вас ли он еще. Его зовут Донни Чарльз, он полицейский». «Извините, сэр, не положено. Пожалуйста, это очень важно». «Вы родственник?» «Нет, я...» «Его напарник». Женщина на другом конце провода на мгновение умолкает. Аллан слышит шелест страниц. «Он здесь», — наконец отвечает она. Они ужинают молча. Дюпри как раз сел в ванну, когда зазвонил телефон. До него донесся голос Дебби. «Извините, он в ванной». Потом он провалился в сон. Очнулся в холодной воде, Дебби стояла в дверях. «Аллан, может, выйдешь?» Дюпри выходит в халате и видит спину Камдена. Винс сидит на диване Дюпри, пьет кофе из чашки и смотрит результаты выборов по телевизору. Дюпри переводит взгляд на Дебби. «Прости, он сказал, что у него для тебя что-то есть, я не хотел отревожить тебя». Он успокаивающе гладит ее по руке, она уходит назад в кухню. В телевизоре появляется мужчина с квадратной челюстью, он обнимает жену, машет толпе сторонников в зале гостиницы в центре города, пожимает руки, а числа на экране говорят сами за себя. 60% бюллетеней обработано, Гребби – 61,4%, Томас – 38,6%. Наконец, Винс Камден оборачивается. «Привет». Он держит карточку, которую Дюпри дал ему несколько дней назад на обороте домашний телефон. «Извини, я позвонил и узнал адрес у твоей жены. Не хотел ждать до завтра». «Ты?» — Винс Камден кивает. «Иду сдаваться». «За?» «А что у вас есть?» — спрашивает Винс, улыбаясь. «Кредитки крал, марихуаной приторговывал. Он ерзает на диване». «Могу сказать, кто убил Дага из фотоателье и Ленни, которого нашли в машине около Дикса. А может, и еще чего». Дюпри молчит. «Это не я», — продолжает Винс. «Это Рэй. Он был у меня, когда ты заехал. Его рук дело. Откуда ты знаешь?» «Я видел, как он убил Ленни. Всадил ему в плечо нож для фруктов». «Ты знаешь, где сейчас этот Рэй?» «Нет», — отвечает Винс. «Не знаю». Он жил в мотеле в западном районе, но сейчас его там нет. Во время нашей последней встречи он сказал мне, что собирается обратно в Нью-Йорк. «Один?» «Не могу сказать». Дюпри не улавливает интонацию. То ли Винс не может сказать, то ли не хочет. Винс поворачивается к телевизору. Дюпри в халате стоит позади него, не зная, что следует делать дальше». Или что ему хочется делать? Он просто устал, как собака. Наконец он опускается в кресло рядом с диваном напротив стойки с телевизором. Дебби возвращается из кухни, ставит тарелку нарезанного бананового пирога на журнальный столик и доливает кофе в чашку Винса. Винс откусывает от пирога. «М -м -м, «Очень вкусно, миссис Дюпри». «Спасибо», — она смотрит на мужа в ожидании помощи. «Ой, простите», — вспоминает Дюпре, это... Он запинается. «Это Марти или...» — он улыбается. «Винс. Пожалуйста, зовите меня Винс». «Винс, а это моя жена Дебби». Винс пожимает ей руку, берет еще кусочек пирога и откусывает над тарелочкой. Они сидят перед телевизором, как семья, наблюдающая за результатами местных выборов. Перевес на стороне республиканцев. Даже таким тяжеловесом, как Уоррен Магнусон и Том Фоули грозит проигрыш. Борьба за президентское кресло закончилась несколько часов назад. Рейган опередил соперника на 9 пунктов и 400 голосов. Джимми Картер вызывает негодование, потому что сдался так рано, когда избирательные участки были еще открыты в западных штатах. Диктор новостей переключается на штаб Картера, украшенный красными и белыми лентами. Розалин и Эми пристыженно стоят рядом с ним, как сподвижники по заговору, опустив руки по швам, и троица эта напоминает семейство южан, выгнанных из дому. Жалкая картина. Красные глаза Картера припухли. «Я обещал вам четыре года назад, что никогда не обману вас». Поэтому я не могу стоять здесь, как ни в чем не бывало, и говорить, что мне не обидно. Его лицо сильно изменилось по сравнению с тем, каким было четыре года назад, будто время и тяготы постепенно расслабляли мышцы и черты расплывались. Я призываю новую администрацию решать проблемы, по-прежнему стоящие перед нами, и объединять американцев. Дюпри косится на Камдена, рот Винса полуоткрыт, Он смотрит так внимательно, словно это все происходит с ним самим. «Я оденусь и поедем», — тихо говорит Дюпри. Винс кивает, не отрываясь от экрана. Дюпри возвращается в джинсах и свитере. Он держит наручники за спиной, надеясь, что Винс не заметит их, хотя сам не понимает, почему это так важно. Дебби видит наручники и удивленно поднимает брови, На экране уверенный в себе Рейган фонтанирует эмоциями. «Меня не пугает то, что ждет впереди. И я думаю, американский народ это тоже не пугает». Черные волосы разделены на пробор справа, запонки поблескивают на выглядывающих из рукавов темного костюма манжетах отглаженной белой рубашки. В нем уже больше от президента, чем в побежденном им сопернике. Тощая Нэнси сияет у него за плечом. Вместе... «Мы совершим то, что нужно. С нами Америка воспрянет снова». Он поднимает большой палец, обращаясь к толпе сторонников. Те размахивают транспарантами с фамилией Рейгана. «Дождь конфетти» обрушивается на актовый зал гостиницы. «История — это воспоминания, которых у тебя еще нет. История — это круг взлетов и падений, взлетов и падений». И как только что-то происходит, ты уже не можешь вспомнить времени, когда не предчувствовал это, когда ожидал результата, отличного от того, который имеешь теперь». Рейган машет рукой. «Даже если бы компания была нервной и захватывающей, как мы предполагали, это ничего не изменило бы. Это самый унизительный эпизод в моей жизни». Наконец Винс откидывается на спинку дивана, поднимает взгляд и улыбается. Дюпри не может разобрать выражение его лица, то ли он решил сдаться, то ли уловил иронию. «Что?» «До меня только что дошло. Меня же обвинят в афере с кредитками». «Это вряд ли», — думает Дюпри. Но он не хочет, чтобы Винс передумал говорить, поэтому отвечает. «Послушай, если будешь нам содействовать, если ты не соврал насчет своего дружка Рея, кто знает...» «Может, уже через годик-другой выйдешь на свободу, а может и того раньше». «Да знаю, знаю», — кивает Винс. «Но уголовное пятно нам не останется». И снова ироническая ухмылка. «Да», — вжидательно соглашается Дюпри, и... «Ничего, ничего», — улыбаясь, Винс поворачивается к телевизору. «На экране мешанина из конфетти, воздушных шаров и флагов, а в центре всего этого стоит почти семидесятилетний человек», который клянется освободить свой народ от страхов и опасностей, чтобы люди перестали чувствовать себя ничтожными и уязвимыми. Он смело обещает повести их в прошлое. Винс отворачивается. «Слушай, а кто же я все-таки? Ворона или озеро?» «Не знаю», — отвечает Дюпре. «Наверное, и то, и другое». «Так я, в общем-то, и думал», — соглашается Винс. Готов. Он встает, подставляет запястье и начинает жить. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» август 2020 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Кирилл Петров.